Глава двадцать третья, где над Познанском восходит красная луна. Мойте руки перед едой, есть немытые руки вредно. Из альтернативного издания книги о вкусной и здоровой пище. Вылез, собаки, душевно так с надрывом. И голоса их доносились с улицы, заглушая, что стрекот сверчков, что ворчание панна Арцумейко, этаким беспорядком недовольной. Квартирная хозяйка явно чувствовала, что вот-вот случится неладное. А главное, что она, панна Арцумейко, не только не сумеет этому неладному помешать, но, что куда важней, окажется и не в курсе происходящего. Грядущая неосведомленность терзала ее, заставляя отложить вязание и весьма прелюбопытную княженцию за авторством некоего пана Зусека, в коей повествовалось о 77 способах дожить до 100 лет. Пан Нарцумейка только до 12-го дошла, в котором настоятельно рекомендовались «прогулки». Вот она и гуляла, конечно, не по парку, но по полесаднику, помахивая зонтиком и матеря собак. Не унимались шальные. А луна вновь налилась, повисла перед зрелым ранним яблоком. Акurat, что твоя золотая ронета. Ну ведь полны луние минула не так давно. Или только казалось, что недавно. Паннарцу мига нахмурилась, сеясь припомнить, когда же было оно. «Память подводит. Плохая память — первый признак грядущей старости, и пан Зусек — умнейший видать человек. Советовал память онную тренировать с запоминанием чисел и слов, и ещё пить натощак виноградное масло. Масло панна Артумейка решила купить завтра же, а пока, пока тренировалась на собаках. Ишь, заходятся. Голосистый кобель — это стало быть вертушкиных». К которой на улочку в Якорь Севогота 10 этому, а уже ведут себя так, будто всегда тут жили. Она ходит по двору, глядит на соседей свысока. О, не вовсе. Когда случается Паннарцумик встретить, кивает лишь, ни разу о здоровье не поинтересовался и о себе ей не сказал ничего. А Каберя завери, при огромного косматого Кого стерегутся? Разве ж честным людям. Цепной кобель нужен, а не завери. А паньяр, сумейка, слушай теперь. Подбывает ему старая сука поназавжилика. Вот же скверного норову человек. Вечно ему всё не так, всё неладно. А главное, что говорит-то. Так, свысока, мол его матушка из племенного рода была, древнего славного, и все прочие, значит, а ему ни чита. А сам-то живёт бабыль-бабылём, ни жены, ни детей, ни внуков. Только это вот старая псина неизвестной породы, нибудь больше никого и не нашлось, готового терпеть вздорный его нрав. Хотя ж следовало признать, что собою пан завжирик был куда как хорош, статен, И сидел на имкрецу. Он-то не то что иный, но нынешний мужчины. Волос не красил, серость грядёт само ложе, и даже воском не укладывал, а укладывать было что? Не полысел. Собственный супруг пан Арцимка в молодые годы не мог шевелюрой похвастать, а к сорока и вовсе сделался неприятно плешивый, ещё и живота аст, ни поворотлив. Нет супруга покойного пана Артумей го любила преданной вдовьей любовью дважды в неделю протирая его портрет влажной тряпочкой и на могилку наведовалась исправна в ночь в злые псы а потом усмолкли вдруг а луна сделалась больше ярче Светит что фонарь электрический, аж но глаза от этого света слепит, и от его мерцат перед глазами мошки, мелкие, синие да красные. Кыш пошли по нарту мика вытещила веер, приобретённый ею на развале. Веер был хорош, из железных пластин сделанный. Он немало весел, зато и являл собой украшение вдовы достойное, а не какие-нибудь там перья легкомысленные. Собеги я разом стало легче. Пан Арзумейка дошла до заборчику, с тоской подумал, что давно следовало бы его подправить, подкрасить. Но разве ждёшься от сыновей этих этой ласки? Загрядывают в очередь дом раз в месяц. А бывает, что и того реже. И всё-то им недосуг, всё-то заняты. А посторонних людей за это кого дело нанимать? Как знать, не попадутся ли проходимцы, которые сначала заборчик подправят, а после и дом обнесут. Она стояла грядя на улочку вымощенную светлым камнем. В лунном свете он глазнился точно маслом смазанный, и было сие непривычно, хоть и красиво. Подумалось вдруг, что никогда это за жизнь свою по нарцумейка не совершала ночных променадов. И вообще жизнь её была напрочь лишена всякой романтики. Преждние обстоятельства это не причиняло по нерцам и печали, но вот нынешней ночью накатила вдруг тоска страшная. А ведь жизнь-то и закончится вот-вот. И как оно будет? Примерная жена, достойная вдова, на могилке напишут так. Или ещё как красиво. Надо будет набросать эпитафии, чтоб детям было ещё во выбирать. А то знаю я их, согласятся на первое же предложение похоронной конторы. В конторе всем известно, мошенники сидят и плагиаторы. Но дело не в эпитафиях, а в том, что помрёт пан Нарцумейко. Так ни разу и не осуществив столь простого деяния, как романтическая прогулка под луной, и она решилась Стиснув веер в руке, вес его придавал панерцу мейго увелиности. Она шагнула за каретку. Конечно, для романтики требовался мужчина, спутник, но где ж его взять-то в полночь? Мужчина не стакан муки у соседки не займёшь. Отогнав всю её глубокую мызьерь, панерцу мейкаи чиканным шагом двинулась вдоль дороги. Соседи спали. Во всяком случае, окна домовых были темны. И ладно, никто не возьмётся сплетничать, что панна Арцумейка в свои-то годы вовсе из ума выжила. Она не выжила. Она, может быть, только-только вжила. Недаром пан Зусек настоятельно рекомендует совершать необдуманные поступки, дескать, спонтанность, только молодости свойственна. И ежели так, то панна Арцумейка будет спонтанна, а значит и молода. Блистела дорога, назоря во пахло розами и жасмином, кусты которого разрослись вовсе уж бесстыдно. Помните во времена девичества панны Арцумейка, жасмин называли разлучником и у домов старались не высаживать. А тут все позабыли словно, особенно тётюшкины. Вот неугомонное семейство, а она вечно на сносях, он в делах. Дети, суетливые, наглые, так и норовят приличия нарушив на чужой участок залезть. Старшие, небось, прошлым годом, Георгины потоптали, больше ведь некому. А тетюшкин, чтоб ему икалось, вместо извинений, стал доказывать, что панна Арцумейка сама виновата, не огородила, стало быть. Меркнул вдруг, лишен он всяческого благообразия мысль, что будет в высшей степени справедливо, ежели панна Арцумейка наломает себе жасмину. А что, кусты его нагроменные никто и не заметит. А если и заметит? Нет, не заметит, конечно. Спят все, время-то позднее. Жиличка и то угомонилась. Что вовсе для неё нехарактерно? Странная девка. Ну, да бы ги попустят, выйдет замуж, образумится. А Жасмин, панна Арцумейко в гостиной поставит. Или лучше у Жилички в комнатах. У самой-то у неё на Жасмине вытерки аромат мигрень начаться может. Нет, у Жилички. Букету самое место. Вот только туговетка с плошусыпана крупным белым цветом никак не желала ломаться. Она гнулась, раскачивалась. А после вовсе вывернулась из пальцев панна Арцумейка, прибольно по ним хлестнув. Это было прямо-таки оскорбительно, и панна Арцумейка сунула стальной веер под мышку. Она не привыкла отступать, и уступать какому-то там кусту точно не собиралась. Взявшись обеими руками за ветку, панна Арцумейка потянула ее на себя — Кост захрустел, затрещал, и ветка будто бы поддалась, согнулась плетью. Но вдруг из самого жасминового нутра выризала харя, уродливый, который панна Арцумика в жизни не видела. Харя была собачьей Аккурат, что тот кобель цепной, прямо много раздражавший паннарцумейка, sem in factum своего существования, только много-много больше, и глаза ещё красным полыхали. А то дивление. Всё ж таки скоро много всякого вскрывают благообразные соседские кусты. Паннарцумейка ветку и выпустила, а та, распрямившись, хлестнула тварь прямо по влажному тёмному носу. Чувствительно, видать, хриснула. Тварь взвыла дурниной и подскочила. Панна Рцумейка тоже взвыла, надеясь втайне, что не дурниной, а так как полагается быть женщине, попавшей в затруднительные обстоятельства. «Боги милосердные!» Возопила она, поднявшую очи к небесам, однако богов ей явлено не было, но только лишь та самая, не ко времени вызревшая луна. Товари, видя это, тоже сообразила, что деваться по нерцу мика некуда, и выризла на дорогу. Ох, ты, шерженя милосердная, как можно этокое страхалюдство вынести-то. По нерцу мика перекрестилась и верь перехватила поудобней. Монстра. Монстра не спешила нападать, стояла на задних лапах, коротеньких, каких-то скукоженных. Хвост поджимала, спина её поднималась горбом, богрились мышцы плечи, шея была коротка, а голова гряделась несоразмерно маленькой. Киш пошла строгим голосом, который всё же дрогнул. А что, ведь пан Нарцумейка есть и разобраться живой человек, и страхом подвластная сказала она твари. Та зарычала и подобралась ближе, на шажок всего А ведь лапы-то, лапы, лапы огромные, с когтями, что ножи мясницкие, и клыки в лунном свете поблескивают выразительно. Слёнаака поет: "Хоть бы не бешеная". Почему-то сама мысль о том, что погибнет пан Наруцумига от клыков бешеной монстры, никак не желала укладываться в голове. Быть может, от того, что благодаря творчеству пана Зусека вознемирился на прожить до ста лет. А тут вылезло «Грозится!» Тварь зарычала, громко так, выразительно. И трекрятый кобель ответил на него тонюсеньким голосочком. «Ты!» Панна Арцумейка ясно осознала себя, беззащитной бедной женщины в затруднительных обстоятельствах. Правда, рыцаря, готового с всеми обстоятельствами вступить в борьбу, поблизости не наблюдалось. «Ты! Пшал отсюда, Ва!» Она замахнулась веером. Ходят тут всякие, от собственной смелости голова шла кругом. Мешают приличным людям отдыхать. Она наступала, грозно размахивая веером, будто тот был не веером, но мечом. И монстра аж орев видать от этого произволу. Пятилась, пятилась, а упершись задом в заборчик соседский Паназавжирика, опомнилась. Эрявкнула. Так рявкнула, что Паннерцумейка присела от страху. Она почти смирилась с ней, с безбежностью смерти, но силясь отсрочить её, всё ж таки на оставшуюся жизнь имелись у Паннерцумейка планы. Выставила перед собою веер. Не спас бы веер. Совершенно точно, не спас бы. Монстра приближалась неторопливо, как-то припадая на левый бок. Скорялась И, подобравшись к панне Арцумейка вплотную, дыхнула в самое ее лицо. И дыхание это горячее, зловонное, заставило панну Арцумейка перекривиться. «Зубы чистить надо б на порошком!» Мысль вся была, несомненно, не своевременной. «И помолиться бы о спасении грешной души и покаяться!» «Да только какое покаяние, когда в самое лицо гнилью дышат!» Только так пан Арцумейко подумала, как грянул выстрел. Вот прямо над головой её и грянул. Тварь подскочила на четырёх лапах, закружилась, подвывая. "Эх ты!" голос пана Запжирика звучал рядом. "Шустрая какая!" А вы, пан Арцумейко, смотрю, женщина крепкая. И дай бог обморок грохнулася. В обморок грохнутся, а княгиня разумейка мешала чувство собственного достоинства, а ещё заборчик, на который она благоразумная оперлась. И теперь обмахивалась веером с видом принезависимым. На самом же дере сердце её колотилось, ноги дрожали, а в голове вертелась одна единственная мысль: романтические прогулки, да до добра не доводят. Вон сказывали в цветочном клубе про чью-то не то внучку, не то дочку, не то вовсе воспитанницу, которая имела необыкновенную склонность к вечерним променадам. И хотя ж совершались он и исключительно под присмотром компаньонки, но все одно закончились побегом. А спустя полгода девица объявилась на сносях. И ладно, что на сносях. Теперь это понерсумека не казалось столь уж жутким поворотом событий. Но ведь и по-иному всё повернуться может. Выйдешь вот так вечерочком, жасмину нарвать, роз чужих понюхать, а тебя возьмут и сожрут самым бесстыдным образом. Меж тем пан за вжирик в нофи выстрелил, и тварь, кувыркавшаяся в пыли, вскочила, клацнула зубы, тишину слободы нарушил ужасающий вой. Монстра взвилась на все четыре лапы, немалым весом своим обрушившись на забор панны Арцумейка, который от такого столкновения не выдержал и поскокала. "Мои розы!" с хрипнула панна Арцумейка, и борос ей вправду было жаль. В этом году она собиралась представить их на ежегодной цветочной выставке, а ещё заявку подала на звание лучшего полисадника. зрея, что ли, беседку весною исправила и лавочки кованные. Мои розы, она готова была разрыдаться. Он подоптал мои розы и, и, и ирисы тоже. Я вам новые куплю, отмахнулся пан завжирик, который происшествию был рад. Скучно жилось ему в мирной слободе. В молодости Иван Завжилик отличался непокоенным характером, каковой и подтолкнул его к побегу из дома, а также стал причиной многих жизненных неурядиц. Однако же к нынешним своим годам, объездив половину мира, побывав в таких глухих местах, о которых познанские и благородные дамы едва ли слышали, он вернулся к родному порогу. С спасибо Панна Арцумига приняла руку, любезно предоставленную панам Завжириком. Во второй он держал ружьё, вида присерьёзного. Эки, однако, у соседа увлечения. «Но мой поресадник уже не спасти. Посмотрите только, что он сотворил». Сломанный забор, кусты растрёпанные. И драгоценные лисы Холмской сирекции, на которые пан Нерцо Микова возлагал и немалые надежды, ни будь больше таких ни у кого не было, вывернуты с корневищами, растоптаны. Удивительная женщина. Пан Завжилик поцеловал руку. Я видел, сколь решительно противостояривает этой твари, признаться, опасался, что не успею её, но вы Вы поразили меня в самое сердце своей отвагой. Он говорил пылко, и понаротно мика глядя на соседа, вдруг подумала, что иногда от романтических прогулок есть толк. Конечно, она не собиралась заводить тайного романа, не в её те годы, но вы меня спасли. Я был счастлив и буду ещё счастливей, если вы позволите мне исправить всё это. Вижу вы высадили лунную ночь. Он выпустил руку пан нарцимейка, чтобы поднять сломанный цветок. Изысканный сорт, но как по мне, слишком капризный. Слышари о тёмном бархате. Пан нарцимейка кивнула, проникаясь к соседу ещё большим уважением. А ну, конечно, и монстру прогнал. Но с ружьём любой маломерский приличный мужик сладят. а вот чтобы онный мужик и в Иризак разбирался. Мне прислали несколько корневищ, как раз искал место. Если вы сообщите о возможном принять подобный подарок, мне крайне неудобно принимать подарки от соседа, но тёмный бархат, если это и вправду он, то на следующий год победа будет за паннерцумейка. «Вы меня очень обяжете!» Панна Арцумейка была разумной женщиной с немалым жизненным опытом, а потому позволила себя уговорить достаточно быстро. Гавриил спал в шкафу, вернее, делал вид, что спит. Признаться, чувствовал он себя в высшей степени неловко, понимая, что самим фактом своего присутствия наносит небывалый ущерб репутации Эржбеты. Она же мужественная женщина, к подобной опасности отнеслась с равнодушием, попросив единственно. Вы только не храпите, а то у панны Арцумейка удивительно тонкий слух. Когда среди разговора Гавриила она сделала стиха, задумчиво даже, о чего сам Гавриил пришёл в немалое расстройство и скрылся в шкафу. Нет, он мог бы уйти и провести ночь в лесосаднике, а то и вовсе в парке, но сама мысль о том, чтобы оставить панно Эрцбету без присмотра, была неприятна. Вот он и сидел, укутавшись в пуховую шаль, от которой приятно пахло духами. Глаза закрыл, Спал? Отнюдь. Он умел не спать долго, по три и по четыре дня. Случалось, что и неделю проводил без обыкновенного сна, погружаясь в некое пограничное состояние, в котором разум его получал отдых, но меж тем вовсе не отрывался от Яви. «Послушайте...» Эржбета отставила машинку, за которой сидела, поскольку так у неё и не только у неё складывалась иллюзия занятости. «А вы...» Вы собираетесь его поймать? Волкодлака. Собираюсь. Она задернула шторы плотно и свет погасила, оставив единственным источником толстую стеариновую свечу в банке. И убить? Да. Вы не боитесь чего? Гаврил выглянул из шкафа. Того, что он убьёт вас. Ждёт, остеплила руки. В свете свечи она глядела совсем юной, хрупкой, невероятно, и при взгляде на бледное её личико Гаврилово сердце подскакалось вскачь. Он его останавливал: к чему терзаться попусту? Я слышала, что волкадлаки, ужасные твари, огромные, силы невероятной, и убить их не так просто, говорил, пожал плечами. Что правда то правда. Огромные, куда там человеку, и сила в них немалая, и скорость, и нюх. Да и коль тварь проживёт первую дюжину лет, пообвыкнется с обличьем своим иным, начнёт разом богами данное использовать, то и становится много опасней. Молодые-то прямо прут, а старый он долго тогда кружил, подбираясь ближе и ближе, подступая и отступая. Погай рыком и изматывающим воем, а появился когда-то с той стороны, с которой Гавриил его вовсе даже не ждал. Непросто. Он облизал пересохшие губы. Пить хотелось страшно, но Гавриил с желанием этим боролся. Сначала пить, потом организм новый потребует. Нехорошо выйдет, неудобственно. Тогда как вы? У меня ночь имеется. Гаврил вытащил старый, патропанный жизнью клинок. Особый. Он мне уже подсаблял. Эржбет им вздохнула. Вот не выходил этот ножичек на грозное оружие. Может, конечно, зачарованный. Да только вид у него самый что ни на есть простецкий. Эржбето похожим ножиком яблоки режет и карандаши чинит. И случалось раньше. Расскажете Он помотал голову и потом вздохнул. «Да, там...» «Нечего рассказывать. Я на границе раньше жил. А там всякого... Иного... Много...» Каждое слово Гавриил из себя вымучивал. И Эржбете, даже жарь его было. «Вот и столкнулся. У меня только нож был. И вот...» Я его. Их. Он скукожился, тихо добавив. Убил я их. Ирзбета скептически окинула новоявленного защитника взглядом. "Нет, Гавриил ей нравился. Очень даже нравился. Стыдно признаться. Его присутствие ввергало Ирзбету то в печаль, то в настрой мечтательный, задумчивый. Но вот она старалась быть беспристрастной. Что есть волкодлак? Ежели верить энциклопедии туаре непознанных, то сие огромный монстр с клыками, когтями и неугасающей жаждой убийства. В той же энциклопедии ясно сказано, что убить этого монстра непросто. Что к магии он малочувствителен, а боится единственно холодного железа. И то поражённый способен прожить ещё долго. И поэтому на Волкодлака устраивают облавы, а лучше ищут их в обыкновенном человеческом образе, с которым управиться не в пример проще. И что есть, Гавриил, человек. Он не высок, суптирен, И пусть Веят от него стигло, но размышление Ржбеты прервал заунывный вой, от которого Гавриил встрепенулся. "Сидите здесь". Он вывалился из шкафа, на ходу сдирая с Ржбеты ношаль. "Никуда! И окно закройте". Прежде чем Ржбета успела хоть слово произнести, Гавриил оказался на подоконнике, а потом с подоконника скатился. Ночную же тишину прорезал тот же вой. Грянул выстрел, а потом ещё один. Снаружи происходило явно что-то в высшей степени занимательное, и Эржбет утянула выглянуть хоть бы в окошко. Она к окошку и подошла, а после отступила. Нет уж, это в книгах. Героиню от собственной её глупости спасают герои. А вот Эржбета осталась одна. Она лишь надеялась, что Гавриил вернётся. Он не вернулся спустя 2 часа. Вы не спите? спросил робко, ведь стыдно признать, он имел приоритетный. Не сплю, жбита произнесла это с немалым раздражением. Она волновалась за этого вот безумца, решившего идти на Волкадлака с одним ножиком. Волновалась. А он где-то ходил, бродил, взял на себя жбиту защищать, а сам Она всхлипнула, понимая, что вот-вот разревётся. А Эрджи бета давно не плакала. Может быть, с самого детства, когда поняла, что никогда-то ей не простят. Пусть она ни в чём не виновата, но не простят. Простите, повторил Гавриил. Я, я сделал что-то не то? Не знаю, что вы сделали. Её голос звенел от напряжения, и обиды, и просто сам по себе. Боги наградили звонким голосом. Бывает. Сделал. Гаврил подошёл и обнял. Он знал, что не имеет права прикасаться к этой женщине, к женщине вообще, не считая падших, но и тех обязан беречь от себя же. Но сегодня сейчас он не смог устоять перед искушением. Он ведь не собирается причинять ей зла, обнять только, утешить. Простите меня. «Пожалуйста». Она бы простила. Она уже простила его. Пусть и не вымаливал он прощение, как то делал граф в преступном влечении. И тем почти не спешил совершать подвиг, дабы заслужить его, как герцог из добродетели и порока. И не спешил осыпать Эржбету драгоценными дарами. И не плакал даже. Эржбета отстранилась, убеждаясь, что по щекам Гавриила не ползут скупые мужские слезы. И вообще никакие. Вы вы ушли, выдавила она, когда вернулась способность говорить. Вы обещали, что будете меня охранять, а сами ушли. Вы испугались, она кивнула, конечно, она испугалась. Простите меня, говорил, поцеловал руку. Пожалуй, это больше, на что он мог рассчитывать. Завтра вы уедете. Произнес он это тоном, который не оставлял сомнений, что уехать Эржбете придется. А она не желала уезжать. Не бросает же этого храброго безумца наедине с Волкодлаком. Эржбета отобрала руку, прислушиваясь к ощущениям. Поцелуй не горел. Нет, она ощущала среда от прикосновения его губ явственно. И ощущения эти смущали Эржбету. Ну вот не горел и все тут. А должен... В конце концов, горящее от поцелуя в руки первый признак влюблённости. Вам опасно оставаться в Познаньске. А вам, Гавриил пожал плечами. Опасно? Пожалуй. Охота само по себе занятие опасное, а уж на волкодлака тем более, когда тварь матёра и хитра. А ещё быстро. Гавриил свалился ей на хребет и скатился, не успев ударить полосну по шкуре. Но и сам едва увернулся от острых клыков. Но увернулся же, пускай и попав в колючие объятия плетистых роз. Пока выбирался, тварь ушла. Почему не добила? Но вернётся, несомненно вернётся. Волколак из зала памятный. А Гавриил распрекрасно помнил, как склонилась над ним родревая горбатая фигура, пастью скаренною к лакии и ниточкой слюны, что на лицо упала. Но с дритвари дрогнули, вбирая его запах, запоминая. «А-а-а!» Эршбета отчаянно пыталась найти причину, достаточно вескую, чтобы остаться в городе. Не то чтобы ей так уж дорог был Познанск, не дороже собственной жизни. Но сама мысль о расставании претила. А вдруг оно навсегда? Ну или на очень долгий срок? Даже Аделия из «Прекрасных снов» ждала возвращения мужа семь лет. У Эржбеты на семь лет вряд ли терпения хватит. Да и Гавриил не муж. «А если он последует за мной?» «Нет. Если бы мог покинуть Познанск, уже ушёл бы. Его здесь держат. И луна снова полная». Эржбета нахмурилась. «А ведь и вправду полная». Ви как она не заметила этойкой странности. Вчера ведь ещё Герцвета совершенно точно помнила, луна была крохотным новорождённым серпиком. А тут вдруг Как такое? Она подошла, как, ну и решительно отдёрнула гардину. И вправду не мерещится ли ей такая луна круглая, раздувшаяся, что мыльный пузырь, висит над окном, переливается перламутром. галдов кино. Гавриил умил ступать неслышно и подошёл он близко, непозволительно близко, хотя, конечно, для мужчины, который намеревался провести ночь в шкафу Эржбеты, эржена милосердная. Какой конфуз выйдет, если его там обнаружат. Горя непозволительно значительно расширялись. Ржбетом могла бы отстраниться, отступить или сделать вид, что не замечает. Это как бы тяжчевое нарушение этикета. Почему у Колдовкина она отступила, но не в сторону, а к Гавриилу, опираясь на плечо его? Так, говорят. Я точно не знаю. Он нашёл ржбетину рукой, пальцы сжал нежно так. Чем сильнее колдовка, тем больше она умеет. Может, Да же луну подвинуть небо? Нет, он покачал головой. Луна прежняя, но это марок, мне так объясняли. Он иное свойство, чем обыкновенный. Если бы она колдовала не луну, а монету, ты бы ощутила и вес этой монеты, и запах её, и долго бы думала, что держишь в руках золото, а на самом деле веточка, лист сухой. Да и просто песчинка. Главное, что пока Морок держится, то все, кто эту песчинку видит, принимают её за монету. И Луна стала быть, Гаврилки внул. Волкаглак слышит её зов. Старому Волкаглаку Луна не нужна, чтобы перекидываться, и даже ночь не нужна. Тот прекрасно шёл и днём по Гавриилову среду, изредка показываясь. Серая тень средь серых теней. Разречимая, лишь тогда, когда сама желала становиться таковой. Но вид луны сводит его с ума. Он желает крови. Здесь слишком много людей, слишком много запахов, звуков. Сегодня он пришёл за тобой. Завтра вернётся. И ты? Убью его. Он произнёс это спокойно, уверенно, будто бы иначе и не могло сложиться. Но если, если я уеду, и рж ветс глотнула, то он, он ведь почувствует, что меня здесь нет. Гавриил вздохнул. Значит, почувствует. Он найдёт кого-нибудь другого, скорее всего. И этот другой, вернее, другая, она ничего не знает. Её не берегут, не стерегут, не защитят. Она, эта неизвестная Эржбете девушка, умрёт, потому что колдовка выпустила морок, а Эржбета оказалась слишком труслива, чтобы рискнуть. «Завтра...» — она обрезала пересохшие губы. «Мы пойдём гурять в парк вечером». «Бета!» — её так никто и никогда не называл. «Если ты думаешь, что я тебя брошу...» Не бросит 7 лет неизвестности точно не понравиуержбете. И вообще, книжная из неутолённых желаний отправилась с редом за супругом, к дикому африканскому континенту. А ержбете всего-то и надо в парке прогуляться. Парк, он поближе Африке будет. А в Олкадлаки должна же быть в её романе смертоносная компонента. Я голос предательски дрогнул. Всё-таки в отличие от смелой Кнежины, Эрбета было не чужда некоторых разумных опасений. "Я буду приманкой, а ты охотником", говорил задумался на мгновение, но после покачал головой. "Я буду", сказал он. "И охотником, и приманкой". А после глянул так с насмешкой. "Бета, ты же одолжишь мне платье?" Эрбета кивнула. Все-таки в некоторых просьбах мужчинам мне отказывают. «Терепёлка цимбалы печалит, лес можжевельник». Пробормотал Себастьян, коснувшись губами беломраморной руки. От руки пахло треном, и появилось ощущение, что сама эта рука лоснилась, словно жиром смазанная. Если так, то Себастьян очень надеялся, что мазали её исключительно дамским кремом для пущей березны и гладкости кожи. Хотя куда уж белее игла же. Га же! Что вы сказали, князь? Говорю, пальцы у вас удивительно тонкие, такими только на цимбалах играть. Себастьян ничего не почувствовал. Он надеялся, что тварь, подаренная мазеной, не издохла, не передумала подчиняться и вообще сменила место обитания. По Ерику в этом случае перспективы лично для Себастьяна вырисовывались совершенно безрадостные. В целом, следовало заметить, что перспективы в любом случае вырисовывались безрадостные, но одни явно были безрадостнее других. «Почему на цимбалах?» — удивилась колдовка. «А клавесин?» «Клавесин — это пошлость!» Себастьян отмахнулся. «То ли дело цимбалы!» «Вот речно вы, много встречали девиц, способных сыграть что-либо на цимбалах?» Колдовка покачала головой. «Вот и я о том же!» В конце концов, музыкальный инструмент есть отражение индивидуальности, а ваша индивидуальность, сришка, муж, простите, индивидуальна, чтобы можно было привязать её к клавесину». Руку он выпустил и с немалым трудом удержался, чтобы не вытереть пальца грязную Сигизмундасову рубаху. «Князь!» Голос колдовки сделался холоден. «Я ценю ваше стремление служить мне, но...» «Мне казалось, что вы не из тех, кто станет выслуживаться». «Надо же! Какая принципиальная особа! Ей тут целый князь!» «К счастью, пока ещё целый. Дефирамбы поёт, а она недовольна. Значит, ежели бы он с гордою головой потребовал бы плахи, она принялась отговаривать». «Так ведь!» Себастьян выразительно сунул пальцы под воротничок. Жить-то, охота. Если вам так охота жить, то что вы в Познаньске не остались? Само удивляюсь. Евдокия хотела сказать что-то, наверняка едкое, резкое и неуместное в нынешней ситуации, но Себастьян успел перехватить руку, сдавить. Скажите, неужели во мне жаль девушку? поинтересовалась колдовка. Жаль. Себастьян был искренен. Но, видите ли, я не склонен к пустому героизму. Конечно, если вы и пообещаете не вмешиваться, то я попробую девушке помочь. Колдовка повернулась к Себастьяну. Мутные глаза, тёмные, нельзя в такие смотреться. Утянет, разум лишит. Вы правы, князь. Голос шопот, голос шерес, в который надо вслушиваться, чтобы не пропустить ни соловейчика. Я вмешаюсь и не позволю вам всё испортить. Эта девушка уже обещана кому? Им. Она обвила рукой пустую площадь. Неужели вы не слышите? Слышит. Уже ни шопот, ни шерест, но голоса, они повторяют на распев одно имя. И Себастьян пока не может разобрать, какое именно, не его ли собственное, но знает, что как только поймёт, то станет одним из. Слышите. На губах колдовки появилась улыбка. Они ждут. Я не могу подвести их. Однако нам не место здесь. Она подняла руку, вялый, томный жест, но по винойс ему мир переменился, сделался вдруг вязким, ненадежным, словно Себастьян уже попал в забунец. Обрекло проклятая церковь и домайщи изри растаяли не то дымом, не то местным кисельным туманом. Главное, что время замерло, а как отмерло, то и выяснилось, что нет больше деревни, где есть, где-то несомненно есть. Может, сзади, может, спереди, главное, что рядом. Не трудитесь, князь. Вы ведь бывали на изнанке. Колдовка гредела прямо, и глаза её ныне стали чёрны, не глаза уголя, которые кто-то злой шутки ради не иначе, вставил в пустые глазницы, и сажасы и прица из этих ненастоящих глаз оседает на щеках, марает неприглядную их березну. Сама такая -то колдовка того не видит. Думает, что она красиво, но на изнанке видна вся правда. Нет деревни, нет церкви, есть лишь круг из дюженых камней, серый глубины вздымались к ней обоискривлённые и почти повалившиеся. Они сталкивались друг с другом, образуя ненадежный шатёр, над которым повисло солнце. Есебиен зажмурился. До того не привычно было видеть его, яркий жёлтый шар. Или, про вернее, было бы сказать, что тут лицо колдовка подняла подол белого платья, не белое, серое, его все не из шёлка, но из паутины сплетённое, грязное, липкое, с мёртвыми мушинными телами в нём. Там они гредели жемчугом. Тот храм Был выстрян на этих камнях, она гладила их нежно, не замечая, как оставляет на неровных боках лоскуты кожи. И наш рис, те, кто вспомнил это, а ещё вспомнил, кто лежал под камнями, чьей усилой они напитались и решил воспользоваться этой силой. Верно, князь. Только они, те, которые устроили великую требу, Забыли, что силу мало выпустить. Её ещё нужно удержать. Сдавленно охнула Евдокия, схватила за руку и бела к чему? К каменному кругу выходили люди, старые и молодые, мужчины и женщины. Кавырял толстый мужичонка в расшитой бисером шапке. Он то снимал её, верно опасаясь, что съедет она с лысой головы. то вновь надевал, сирясь лысину прикрыть. Важно ступала хмурая женщина с коромыслом, и ведра покачивались, но вместо воды из них песок рился. Корчил рожи местный блаженный, то и дело совал пальцы в раззябленный рот, а вытащив, вытирал их опардки. И стайка детей с одинаковыми мертвыми лицами вертелась, норовила окружить его, но блаженный не давался, Они все были тут, те, чьи голоса Себастьян слышал. Они знали, что случится, ждали и в ожидании рассаживались по невидимой границе, степенно, без спешки и сутолоки. Наверное, это их деловитость пугала сильнее, нежели явное понимание того, что люди эти мертвы, давно, безвозвратно. «Видите?» Колдовка поманила за собой в круг. Теперь вы знаете, почему я не могу иначе. Потому что тогда они придут за ней, за то, что заключила некогда договор. Нет, не она, но другая, связанная с этой узами крови. А кровь именно то, что заставляет её исполнять древнюю клятву. Нельзя взять из колодца, не отдав взамен. Вот истина. Кровь за силу, жизнь за силу. «Множество жизней за трекрятую силу». «Вижу, ты понял. Не я создала это место». «Но ты и подобные тебе пользуются им». «Да». Она ответила просто, не смущаясь. «По праву». «К какому?» Уже Евдокия сжала руку. Понимает ли, она человек. К счастью, всего-навсего человек, который не способен услышать эти трекрятые голоса. Себастьян заткнул бы уши. «По праву рождения», — колдовка коснулась чёрного, точно обогренного перстня, — «по праву силы», — «по праву хозяйки этих земель». «Не к ней ли ты шёл? Себастьян, ненаследный князь Виверский, позор собственного рода, и не её ли собирался просить о милости, а просителю, следует стоять на коленях». играет. Ей по вкусу эта игра. А Себастьян сейчас сорвётся, потому что голоса уже подобрались к самой грани. Кричат: "Почему никто не слышит крика?" Она привыкла. А Евдокия, она вцепилась в Себастьянову руку, точно боится, что он и вправду настолько безумел, чтобы кинуться на колдовку. "Не сейчас. Ты знаешь, где мой брат?" Девушка наклонила голову. Неправильно просишь. Себастьян опустился на одно колено и на второе. Я хочу увидеть брата. Видишь, как всё просто? А ты, девушка, что скажешь? В моё время подобных тебе держали в чёрном городе, и если мужчина благородного рода обращал на них взгляд, то ненадолго. Я уж тем более не могло и речи быть о свадьбе. Нелепо, всякая свадьба с простолюдинкой не больше нелепость, чем свадьба с простолюдином. Раздался тихий, но такой знакомый голос, и где-то далеко на изнанке мира ударили колокола. Тиха была познанская ночь. Ладно, положа руку на сердце, не очень-то и тиха. Стрекотали сверчки, ракотали жабы. В полголоса матерился тронутый красотой пейзажа извозчик. Где-то за парковой оградой был пёс, не то от тоски, не то просто на луну, которая ныне вышла ещё краше, чем прежде. Крупная, тяжёлая, как небо держит. Извозчику Гавриил бросил сребень, который был пойман на лету. «Не искали бы вы, барышня, приключения, — сказал извозчик, попробовав монету на зуб. Но сказанное это было уже в спину барышне. Ишь, пошли ныне девки. В прежние-то, небось, времена ни одна приличная панночка и подумать не могла о том, чтобы на ночь грядя по парку шастать. А теперь, реча, вольности им!» Права, извыشق сплюнул. Полагаю, что единственное неотъемлемое право богами Бабидадинное это мужика обихаживать. По Ерику он, как есть, семьи родителей кормилец, а баба существо пустое, которому твёрдая рука надобна и наставления. Вот барышнюб, он будь его воля, ремнём бы наставил. А то шляпку нацепила, волькой у морду занавесила, облилась духами, так что аж но лошадь кашляет. И думает, будто бы раскрасавица. Побегла вон за околык облучками до да подорожки, к полюбовнику. И звощек сплюнул и отвернулся. Не его дело, а его до конюшен добраться. Конежку обходить, экипаж почистить. «После же и в трактир заглянуть можно, принять рюмашечку нервового успокоения ради, там и домой». Он цокнул, тронул вожжи и лошадка. «Вот, не человек, а в голове мозгов всяко больше, нежели у бабы шальной». Потрусила знакомой дорогой, однако ту же была остановлена крепкой мужской рукой. «Чего?» Извозчик-человек бывалый, мигом вытащил из-под сидушки прута железного, каковой возил с собой для вразумления всякого заезжего, а потому дикого, незнакомого со столичными порядками элемента. Однако человек в кожанке покачал головой, а из-за широкой его спины выступил господин солидного виду. «Тайная канцелярия», — сказал он, и бляху извозчику под нос сунул. «Вы барышню подвозили?» Извозчик кивнул и пруд выронил. Эх, угораздило. Ведь чуял всем нутром своим, что неладно с этой девкой. Вот ведь, говорил отец, что все беды от баб. И где вы садили? Ласково-ласково поинтересовался господин. Т-там. А куда пошла? Видели? Извозчик кивнул. В-в-в-в-в. «В парк. В парк. Интересненько. Да отпусти ты его уже. Благодарю за службу», — господин погладил лошадку. «Забудь, что видел». «Но, пошла!» «А вы чего, старик? Идите и осторожней там, не спугните раньше времени». Господин поправил фетровую шляпу, которая норовилась ехать на бок. Уж больно покаута была голова у нового господина. Этим самым изрядно убавляла солидности облику. Меж тем девица, я не подозреваю верно, об этойкой увлечённости, её особой тайной канцелярией, неторопливой походкой прогуливалась по узенькой парковой дорожке. В правой руке девица держала кружевной зонтик, в левой отделанный плюшем и розами редикюр. У фонтана она остановилась, всунула ридикюль под мышку, а зонтик — меж ног, чем и несколько воспрепятствовали пышные юбки. Из декорте, несколько чересчур уж откровенного, девица извлекла серебряный бригет. «Пороть тебя некому!» — раздался ласковый голос, от которого меж тем девица подпрыгнула, выронила и ридикюри зонты бригет. «Больных людей от процессу отрываешь». "Ку-ку-ку", с лёгкой запинкой произнесла она голоском писклявым и вуаль поправила. "Боления. Емстафирьисеевич бочком выполз к фонтану. Замежду прочим, ежели верить ведьмакам, то процесс сей крайне ответственный и требует полнейшей сосредоточенности". Он поднял палец, ткнув им в обвислое брюхо лунный «Вы... вы... я...» Евстафий Елисевич ступал осторожно, придерживая живот обеими руками. А ну, конечно, он мечтал выбраться из больничной палаты. Но не таким же ж образом. Тайно. Мало что побегом. Да ещё в платье этаком, в котором честному человеку на глаза иных честных людей. И показаться-то срамно. Платье было больничным. В ту самую узенькую полоску, навевавшую печальные мысли о каторге и каторжанах. И главное, что из обуви, тапочки, принесённые любезной супругой после долгих уговоров, тоже в полосочку, но белорозовую. «Ах, а что вы тут делаете?» «Тебя, Караулю!» Евстофий Елисевич поманил Гавриила парцем. «Хоть сюда!» Перший вице-ініціативний. Я, ти. Он ізвернулся и уцепился за юбку, гостиньдорашитую хризантемами. Хоть, кому сказал? А то вот что это такое? Войводин палец ткнул в грудь. Что на голову пирало из Декарта? Прелести аф Афродиты. Вижу, что не твои. Прелести упомянутые Ефстафий Елисеевич Потрогат всё же не решился. А наконец-то, ну, может, и Афродииты. Да не приведи боги, обвинят опозря в разврате или ещё в какой поскости. Да нуточка не простит. Взял где? Гавриил покраснел, радуясь, что густой валетка скрывает неприглядный факт. Ибо не пристало людям героического склада характера краснеть. Его все стыдить и вовсе стыд испытывать. «Эржбета, сказала, купила по случаю, а вось пригодится». Прелести сии от Риты, ежели верить прокламации. Из каучука высшего класса были зашиты в телесного колера чехлы и на ощупь напоминали подошву, но без них платье не садилось. А оно и так не садилось. Эржбета полдня потратила, в баках расставляя. «Авось и пригодилось». Я ж, как вздохнул Юстафий Юрисеевич, а посрёхо хотел за ухо. Я тебе что сказал, Ират малолетний, никакой самодеятельности. Пальцу Упознинского выводы были что к рещи, не вывернешься. А ты чего утяняешь? Пошто люди из тайной канцелярии забидел? Они ж мне теперь речь всю душу вымот. Я не хотел. Вот и всё. тайная канцелярия. Ежели Евстафий Ерисеевич тут, то и они недалеко. Не хотел вечно бы все, некотО отданичайно, хоть бы разок. Чего нобаба выдумали? Евстафий Ерисеевичуха выпустил и Валетку поправил. С ней надо заметить ладно придумали, а не бы с лицо у Габрила не девичье. Э таким волколак они проведёшь? А за Валеткой поди разбери, кто там. Вот само посрай сложишь, как именно ты не хотел, и что там за недопонимание у вас нечаянно получилось. Не недопонимание, шляпку поправь. И осанка, говорю, уша, осанку держи, а то сутурился, аж смотреть больно. За Санко ржбет это тоже пеняло. Корсетам грозилось. Только от корсета Гаврил отказался. По Ерику может он и Санко, он держати не приучен, но корсет от всякого движения стеснит, а ему свобода нужна. Кане ясно недопонимание. Им поступил сигнал, который они обязаны были проверить. Ты же будешь актером молодым, да на задании, с чёткими инструкциями. «Принял ошибочное решение». «Ак... акторам?» «Младшим!» «Мстительно уточнил Евстафьер Елисеевич». «А задание провалишь и вовсе. Уволю». «Младшим акторам? Он просто не знает». «Иди, прелести свои поправь только, а то на бок сбились». «Это не мои, афродиты». Евстафий Ирисеевич молча прелести поправил, и рюшечки на воротничке разгладил. Сказал ласково, «Эдди, Гаврюша, а, впрочем, мы после поговорим. Главное, аккуратней там». И зонтик протянул. Оно и правильно, приличной барышне без зонтика никуда. Стоило Гавриилу скрыться за поворотом, как к фонтану вышел господин в фетровой шляпе. Значит, младший актер поинтересовался он и не дожидаясь приглашения на лавочку присел. Смелый вы человек, Евстафий Елисеевич. Не бойтесь. Господин вытащил из кармана бандбаньерку. Брости, хороший парень, боти иначе не позволили бы уйти. Дори много карамельку будете, альдията. Две это. вздохнул Евстафий Елисеевич, но решился: "Ай, давайте. Дури много, то это по молодости. Главное дурися и проверное применение сказать". Где-то в далике раздался тоскливый волкадлачий вой.